Глава вторая. От неожиданного прикосновения к локтю я чуть не подпрыгнула. Хуже того, рвавшиеся с кончиков пальцев атакующие заклинания удалось остановить не иначе, как чудом. Украдкой оглядела платформу. Наверняка здесь где-то есть артефакты, определяющие магическую активность. Хороша я буду, если спалюсь на случайно выпущенном фаерболе. Плоский каменный блин огороженный по периметру хлипким заборчиком из полых трубок, рассчитан на перевозку как грузов, так и пассажиров. Стоит нам оторваться от земли, как включится купол. Защита от дурака, как называли это в народе. Мало найдется идиотов, готовых спрыгнуть с движущегося подъемника, но случайности исключать нельзя, как и не случайности. «Тоже нервничаешь перед полетом?» – спросила прихорошенькая блондиночка ставя саквояж рядом с моим и хватаясь за перекладину. Я слабо улыбнулась и отвернулась. Учитывая, что в поясе спрятано три левитирующих артефакта, падение с высоты мне стоит бояться в последнюю очередь. Я еще никогда не бывала на парящем острове. Мама говорит, это небезопасно. Бывают столкновения, потеря высоты, а то и катастрофы. Насколько мне известно, остров, на котором расположен академический комплекс, на редкость стабилен произнес высокий мужской голос. Скорее следовало бы назвать его подростковым. Парню едва исполнилось 18, как и большинству первокурсников. Хорошо, что мой возраст всего лишь цифра, известная немногим, и на лице не отражается. Иначе спрятаться среди малолеток было бы нереально. Хардвик Блуфрокс, к вашему слугам прекрасные создания! Парень лихо щелкнул каблуками и склонил голову в символическом полупоклоне. «Не бойтесь, я сумею вас защитить от любой опасности. Недаром же я учусь на боевом». Ну, невинную деву это должно впечатлить. Особенно, если она перечитала романтической ерунды в мягких обложках. Или как их тут оформляют. «Боевик в сияющих доспехах», то есть в отлично сидящем костюме. «Плечи широкие, высокий, смазливый, наверняка тот еще волокун». «Я, Эрида», — пискнула белокурое прекрасное создание и отчаянно покраснела. «От любой?» — мурлыкнула я, разворачиваясь к непрошенному ухажеру всем телом. «Интересно, как, если провоз оружия на территорию Академии запрещен?» Использование магии первокурсникам позволено лишь под присмотром преподавателей, а за драки предусмотрены суровые наказания, вплоть до отчисления. «Погрозите врагу пальчиком?» Мальчик обиженно заморгал, не находя слов. Похоже, его впервые так жестоко отшивают. Судя по дорогим вещам и личному портному, Хардвик из местной элиты А значит, привык, что женщины любого возраста падают к его ногам после первой же фразы. «Ну ты и заучка!» — подал голос другой студент. «О, подоспела группа поддержки. Аристократы. Они поодиночке не ходят, предпочитая сбиваться в стаи. Интересно, зачем им две наивные, теоретически, девицы? Поиздеваться? Позабавиться? Соблазнить? Все перечисленное?» «Да, я изучила устав Академии». Точнее, поверхностно проглядела договор, пока ждала своей очереди в толпе студентов. Вспомнив о роли, скромно потупилась и принялась теребить юбку, якобы застеснявшись пристального внимания, одновременно украдкой разглядывая золотую молодежь. Мальчики, надо признать, выглядели неплохо, как на подбор мускулистые, крупные и наглые, настоящие боевики. Около парапета внезапно стало очень многолюдно. Подтянулись как парни, так и девушки, привлеченные обилием тех самых парней. «Тогда ты и понимаешь, что с нами лучше дружить», проникновенно заявил Хардвик, воодушевленный присутствием товарищей. «Все-таки еще пять лет учиться вместе? И какая нам от вас польза?» Склонив голову на бок, с интересом уточнила я. «Мужское общество», «Ухаживание», «Бесценный опыт общения с противоположным полом». «Еще и поможем книги донести, раз тебя так интересуют знания», ухмыльнулся студент, явно считая, что достиг нужного градуса воздействия на слабое девичье сердечко. Я одобрительно кивнула. «Да, пожалуй, в качестве тягловой силы вы действительно сгодитесь. Что же касается опыта, тебе сколько? Восемнадцать». «Двадцать? Опытным тебя не назвать при всем желании!» «Мисс Данквальд интересуют более зрелые мужчины!» Неожиданно пророкотал знакомый мурашкообразующий баритон. «Что же он так любит подкрадываться-то?» Я медленно обернулась и одарила ректора невинной улыбкой. «Меня интересуют знания в первую очередь!» Пропела я, старательно изображая ту самую заучку. «Похвально!» Коротко отозвался мистер Айзенхарт. «И не поймешь, то ли одобрил, то ли поддел «Студенты, соберитесь в центре платформы. Мы отбываем», – зычно воззвал ректор. Первокурсники покорно потянулись, куда приказано. Я бросила прощальный злорадный взгляд на ворота станции, где все еще дежурили ловцы. «Пусть караулят воздух!» Птичка упороханула. Подхватив саквояж, последовала за остальными. Эрида держалась поблизости, и едва я остановилась, снова вцепилась в мой локоть. «Кажется, ты ему понравилась», — пискнула она шепотом. «Вряд ли. По-моему, я его раздражаю». Покосившись на невозмутимый утёс ректора, возразила я. «Это первый признак симпатии?» — мечтательно вздохнула девушка. «Жаль, что она меня Хардвик даже не посмотрит». «Погоди, ты о Блуфросе?» — я чуть не расхохоталась в голос. «Не переживай, мне этот мальчишка не интересен. Мне вообще не до мужиков. Главное – убраться подальше от ловцов. Попасть в Траумфельд относительно просто. Кроме официального портала, по миру раскидано еще не менее десятка стихийных. Одним из них я и воспользовалась сутки назад. Их не охраняют. Переходы возникают произвольно и также непредсказуемо схлопываются. Рискованно, не без этого» но в моей профессии без риска никак. А вот выбраться отсюда можно только через портальную станцию. Стихийные исходящие настолько нестабильны, что лучше в них не соваться. Даже сейчас. Вообще этот мирок тихий, спокойный без встрясок вроде войн и революций, да и катаклизмов в нем более ста лет не случалось. Идеальная перевалочная база для всяческих криминальных элементов и не раз мною использовался по назначению. Как всегда, собиралась шмыгнуть в портал, ведущий Вальдер, получить вознаграждение и хорошенько отдохнуть перед следующим заказом. Но теперь отпуск откладывается на неопределенное время. Кто же знал, что еще ранним утром надо было тырить документы у ближайшей растяпы и удирать? Еще один довод в пользу версии, что сдал меня, именно Фальк. Он знал маршруты, которые я обычно использовала для возвращения, а также мою привычку по мере возможности действовать в рамках закона. Да, я могу незаметно вытащить что угодно у кого угодно, но это не значит, что я ворую все подряд, как бешеная клептоманка. Если бы так себя вела, давно закончила бы в противомагических кандалах на рудниках. Мне больше нравится сравнивать себя с шеф-поваром, что готовит раз в неделю восхитительное уникальное блюдо, а все остальное время подбирает для него ингредиенты. Я тщательно прорабатываю как план операции, так и пути отступления после. На этом и попалась. Стала предсказуемой, непозволительно расслабилась. Доверилась не тем людям, приняла не тот заказ. Кража муассанитов прошла как по учебнику. Если бы, конечно, в моей профессии существовали учебники и магистратура. Техномеры не признают магию. Зато магия очень хорошо взаимодействует с техникой. Потому замкнуть камеры, обчистить нужные ячейки — и убраться подальше, мне удалось точно в срок, за те три минуты, что к подземному хранилищу спускалась охрана. Они, наверное, до сих пор гадают, как мне это удалось, но вряд ли поймут. И сейчас в подпространственном кармане моего саквояжа покоилось несколько тысяч камней чистейшей воды и идеальной огранки. Если меня арестуют с ними в обнимку, условным сроком точно не отделаюсь. Спрятать багаж я никуда не могу. Карман питается от моей магии. Отойду от него дальше, чем на километр, артефакт схлопнется и произойдет небольшое муассанитовое извержение. Расстаться с драгоценностями означает провалить дело. А я, несмотря на очевидное предательство посредника, все еще собиралась получить гонорар. Попытаться продать самой? Какая-нибудь зеленая начинашка так бы и поступила. Но не я. «Стоит мне начать сбывать партию, как мной заинтересуются не только правоохранительные органы, но и конкуренты с заказчиком во голове. Бегать по мирам, спасая свою жизнь? Спасибо, я и так именно этим и занята». Платформа дрогнула, оторвалась от земли и зависла на мгновение. Студенты дружно задержали дыхание, девушки взвизгнули. «Ухватиться на середине каменного блина не за что, разве что друг за друга». Эрида впилась в мою локоть, как пиявка. Я поморщилась, но отдирать ее не стала. Бедняжка первый раз поднимается в воздух. Ее переживания понятны и обоснованы. «Следующая остановка! Академия магии при городе Лимбергер!» весело объявил ректор. И мы взмыли в воздух. Ахнули даже самые стойкие будущие боевики. Глыба поднималась легко и плавно, словно облачко, а не скала с толпой народу на ней. Я оценила слаженность и качество работы левитационных артефактов. Минуту спустя крыши домов и портальная станция остались далеко внизу и подёрнулись дымкой облаков. По невидимому защитному куполу поползла вязь из морози, но магия надёжно прикрывала нас от холода. Платформа влетела в очередную туманность и неожиданно сбавила ход, будто увязнув в водяной взвеси «Думаю, мало кто из вас наблюдал это явление вживую» подал голос ректор. В густой тишине его голос низко вибрировал, заставляя ежиться от неясного чувства тревоги. Познакомьтесь, магнис. Точнее, его смесь с водой. Именно благодаря этому веществу некоторые участки суши поднимаются вверх. Здесь, на высоте, им пропитано почти все. Земля, облака, воздух. Чем ближе к Академическому острову, тем насыщенность будет выше. Если бы нищеты... «Мы сейчас не могли бы дышать, а Академию никогда бы не построили». «То есть за счеты выходить нельзя?» — робко спросил один из студентов. «Судя по хлипкому виду, алхимик или целитель?» «Категорически», — очень серьезно ответил мистер Айзенхарт. «Пожалуйста, не пренебрегайте техникой безопасности и внимательно ознакомьтесь с брошюрами, что ожидают у вас в комнатах общежития». Там указан порядок действий на случай, если со счетами вдруг что-то произойдет. «Это что? Остров Академии нестабилен? Нам не говорили, что учиться там настолько опасно!» Заволновались первокурсники. Нахмурившись, я молча внимательно изучала лицо ректора. Показалось, или на нем мелькнуло виноватое выражение. «Неужели с островом действительно что-то не так? Тогда зачем туда тащить молодняк?» Эвакуировали бы и разобрались потихоньку. «Все артефакты работают бесперебойно. Нет абсолютно никаких поводов для беспокойства», заверил мистер Айзенхарт после небольшой паузы. «Однако на всякий случай рекомендую почитать правила. Это вообще всегда полезно. Устав изучить, опять же, во время первой недели обучения вам придется выбрать старосту курса. Я физически не могу вникать во все проблемы студентов». Но в то же время хочу вас заверить, что готов поддержать и помочь, чем могу. Как и преподаватели. Так что, если какие-то проблемы, не стесняйтесь передавать через старост просьбы и предложения. Тему безопасности замяли. Но сомнения меня продолжали гладать. Правильно ли я поступила, подменив тиару? С другой стороны, а был ли у меня выбор? Не было. Вот и не о чем переживать. Только молодняк в случае чего жаль. Надо бы присмотреть хотя бы за Эридой и заставить ее зазубрить все правила и нюансы нахождения на острове с Магнисом. Напрасно я никогда не интересовалась этой темой. Ну, летают острова и летают, эко-невидаль, и не такое бывает в обитаемых мирах. Придется вникать по ходу дела. А еще найти способ сбежать из Академии, не разрушив ее окончательно. Вот что выходит, когда действуешь по наитию, без предварительного плана. Я собиралась отсидеться недельку, дождаться, пока снимут посты на портальной станции, и дать дёру вальдер. Но как я выберусь с острова, защищённого магически от внешней среды и наверняка с блокировкой от идиотов, запрещающей прыжки с края? С одним щитом я бы справилась, но здесь, похоже, задействована целая система артефактов. Что ж, люблю сложные задачки. Платформа вылетела из облака и снова прибавила ходу. Если бы не пояснение ректора о примеси Магнеса почти во всем, никогда бы не подумала, что с воздухом что-то не так. Настолько он выглядел прозрачным и чистым. На фоне яркого бирюзового неба темнела громада острова. Самый настоящий кусок тверди, будто вырванный гигантской рукой из земли и безмятежно парящий в пустоте, наплевав на все писанные и неписанные законы физики.